20. Что бы ни происходило во внешнем мире, в кабинете босса всё казалось неизменным. Полная тишина, приятно ароматизированный воздух, неяркое освещение, плавные колебания стаек пираний в гигантском аквариуме. За большим столом для переговоров сидел начальник охраны казино, низенький, плешивый человек в слегка поношенном сером костюме. Он оторвался от ноутбука, повернул круглую голову и окинул их шестрых мягким сонным взглядом. Лео, рассказывающий у него за спиной, уселся в торце стола, улыбнулся и вопросительно-вежливым взглядом уставился на Габриэля с Ароном. Габриэлю не понравилось не присутствие маленького человечка с сонным взглядом, которого опасалось всё казино, не того, что Лео не пригласил их сесть. Арон прокашлялся и голосом, в котором при желании можно было уловить волнение, сказал: Мы и посмотрели игру. Всё было чисто. Просто повезло. У игрока была чёрная карта на год. Недавно срок истёк. Лео снял с руки часы и стал смотреть на них, покручивая в руках. Срок истёк, и он с первого же визита поднял такую сумму. Не поднимая головы, он кинул на Габриэля быстрый взгляд из-под густистых бровей. Габриэль промолчал. Аарон продолжил уже с большей уверенностью. Крупье проиграл подряд 5 раздач. Такое часто бывает. Мы по игроку всё ещё в большом плюсе. Также знаем, что он очень азартен. К тому же сказал, что завтра вернётся. Лео с начальником охраны переглянулись, и тот их мыркнул. Лео вкратчающим голосом произнёс: "Арон, ну и прекрасно помним Закара по его прошлым играм". а также благодаря истории с вашим шрамом. При этих словах у Аарона рука дернулась было по направлению к челке, но он поправил галстук. Что касается сегодняшней игры, мы к ней еще вернемся. Хочется вам верить, что все было чисто. По крайней мере, я на это надеюсь. Лео мимолетно улыбнулся и после паузы произнес. — У нас другой вопрос. — Прошу вас. Он повернул голову к начальнику охраны. Тот, глядя в сторону Габриэля и Арона, но не на кого конкретно, бесстрастным тихим голосом доложил. Час 17 возле Шахбаума, при выезде со стоянки была совершена попытка нападения на VIP-клиентов. Слава богу, неудачная. Вдруг взвизгнул лев. В этом месте недостаточной освещённостью мы точно не знаем, что произошло, но была потасовка, и мы предполагаем, что наши клиентов поджидали Габриэль на миг почувствовал, что у него перехватило дыхание. Начальник вопросительно посмотрел налево и, получив утвердительный кивок, развернул ноутбук в сторону Габриэля с Ароном и включил запись. Габриэль сделал пару шагов вперёд и поправил очки. На тёмном экране у начальника ничего не происходило. Тусклый свет освещал площадку перед шлагбаумом. Вначале появился тёмный джип, спустя время за ним остановилась светлая легковая машина. Начальник остановил записи и пояснил. Чёрный Mercedes-Benz Gleintwagen без номерных знаков принадлежит Закару. Владелица серебристой Honda тоже наша клиентка. Он приглянулся слева и раскрыл на экране свёрнутое окно с карточкой и фотографией Мерлин. Лео подался вперёд, его глаза быстро перебегали от Аарона к Габриэлю и обратно. Он резко спросил: "Знакома вам?" Габриэль кивнул. "Ааа", он сказал. Ну да, зовут мэрии, играют не крупно, в общем зале на рулетке в основном, иногда на автоматах. Повисла пауза, в течение которой Габриэль напряжённо гадал, что означает вся эта инсценировка. И известно ли им что-либо? То, что начальник охраны очень хитёр и у него везде свои люди, он знал достоверно. Большой штат охраны, часть которого никто не знал в лицо, занимался разнообразными делами, начиная от сбора информации о благонадёжности клиентов, слежек, прослушек персонала и заканчивая силовыми разборками с дебоширами и шулерами разных мастей. Начальник вновь запустил видео. Дальше события развивались стремительно. Из-за беих машин выскочили люди. Одна фигура особенно выделялась своими размерами. Гор. Промелькнуло в голове Габриэля. В темноте нельзя было различить лица, лишь тени двух фигур, которые вцепились в быстрой схватке. Затем произошла короткая световая вспышка, крупного человека запихнули в легковушку, и обе машины быстро уехали. Лео, по-прежнему не сводя бегающий глаз с Габриэля и Арона, спросил: "Ну что, вам понятно, что произошло?" Арон неопределённо кивнул, а Габриэль произнёс: "Мне непонятно". Лео вскочил и, подбежав к нему в почти вплотную, стал кричать, брызгая слюной. А вот мне почему-то кажется, что мои клиентов пытались ограбить, зная, что они крупно выиграли. Хорошо, что у них был электрошокер, и они сумели обезвредить этого громилу. И теперь не факт, что они вернутся к нам с нашими деньгами. Заведение на выходе из которого устраивают гопс-стоп. Лео, внезапно успокоившись, повернулся к Арону и сказал почти ласково: "Это клиентка, возле которой вы, Арон, всё время ушиваетесь в зале". Откуда она могла знать, что из VIP-зала выйдут с выигрышем? А? Арон, сильно побледневший, пожал плечами. Лео улыбнулся и развёл руками. "Мне нужно выяснить, кто из вас двоих кому разрешён вход в казино без досмотра. В этом замешан. На данный момент у меня нет других объяснений произошедшему. Лицо его мгновенно стало жёстким. Он резко выбросил вперёд руки. "Телефон на мне быстро!" Габриэль сказал. "Я не приносил телефон в казино". Арон тоже отрицательно покачал головой и лего через плечо бросил начальнику охраны, который уже стоял наготове. "Искать. Габриэль инстинктивно поднял руки вверх, когда ловкие руки быстрыми движениями прошлись по его карманам, затем по туловищу и спустились вниз по ногам до самых щиколоток. Обуско Арона тоже результатов не дал. Начальник выпрямился и повернул голову к Лео. "Я всё равно настаиваю на отстранении их от работы, пока не выясним все обстоятельства. На лице утечка информации из казино. Эта клиентка с поддельником не могла там оказаться случайно". Она сегодня даже в казино не заходила. Лео кивнул. Оба немедленно покинули заведение и будьте, пожалуйста, на связи. Я ведь из-под земли достану, если понадобится.